Глава 18. Амиран. Ни одного упоминания её имени в прессе быть не должно. Я уверен, что этот инцидент можно уладить в закрытом режиме. Сняв очки, устало потирая зудящую переносицу, и снова фокусируя взгляд на экране компьютера. Онлайн-совещание с верхушкой АРС длится третий час подряд. На повестке дня вновь младшая сестра манетигрицы и тянущиеся за проблемной девчонкой Вереницей неприятности. Найдите способ наказать сучонка тихо и без огласки. Секунду, коллеги, прерываясь, услышав звук открывающейся двери. Вот так без стука в мой рабочий кабинет в разгар переговоров может ворваться только один человек. Что-то срочное, это ли? останавливаю его вопросительный взгляд на встревоженной жене. стремительно приближающейся к моему столу. Сорочная, с озабоченным видом, подтверждает она, решительно опираясь ладонями на столешницу. Ты очень занят. Её голос звенит от напряжения, и я понимаю, что заставить Алису подождать, пока закончатся переговоры, нет ни малейшего шанса. Я перезвоню позже, генерал. Коротко прощаюсь с Джамалем Катаном и быстро завершаю сеанс конференц-связи. Опустив крышку ноутбука, отъезжаю вместе с креслом назад, увеличивая расстояние между собой и массивным столом. Выкладывай, сладкая. Жестом прошу Алису подойти ближе. Глаза тигрицы взволнованно штурмуют моё лицо. Она не спешит забраться мне на колени, как делает это обычно, а продолжает стоять, нависнув над столом, гипнотизируя меня настойчивым изучающим взглядом. заинтригованно выгибаю бровь, не совсем понимая, чего ожидать от своей непредсказуемой декарки, но судя по тому, что я вижу, моя тигрица настроена весьма решительно и явно чем-то очень сильно взбудоражена. Анжелина вернулась в Асад, произносит Алиса немного проясняя своё странное поведение. Я знаю. Надеюсь, ты будешь счастлива снова увидеть сестру. Невозмутимо отвечаю на завуалированный вопрос. Я-то счастлива, а вот она совсем не выглядит счастливой. Ран, надрытно поджимает губы, глядя на меня с немым упрёком. Энш не в себе. Энш давно не в себе, передернув плечами, отзываюсь я. Не смей, Ран, гневно шипит моя хищница. Анжелина такое пережила, и то, что она прилетела сюда после стольких лет, и требует встречи с тобой, не может не иметь весомых оснований. Твоя сестра здесь, склонив голову набок, даже не пытаюсь изобразить удивление. Все ответы написаны на встревоженном лице Алисы. "Да", мрачно кивает жена. "Я с трудом уговорила Энже дать мне пару минут". Она угрозилась вынести дверь кабинета, если ты её не впустишь. Вряд ли кто-то способен остановить Анжелину, если она что-то вбила в свою отчаянную голову. Развожу руками и опускаю их на подлокотники. Ты пошла первой, чтобы прощупать почву. Я пошла первой, чтобы узнать, почему Эндже в такой дикой ярости и обвиняет тебя в страшных вещах, Ран. Алиса, не торопливая, тегриной грацией огибает стол и усаживается на самый край напротив меня. Вы успели поговорить, окончила интересуясь, раздумывая над тем, правильно ли понял вероятную причину внезапного визита Дикого Ангела Саадатов. Это сложно назвать разговором, хмурится Алисия. Скорее односторонней истерикой. Неделю назад твоя сестра публично приняла предложение Гримальди, то, что помолвка не продлилась и суток, моей вины точно нет. Анжелина склонна выбирать себе в спутники нестабильных мужчин. Заметь, что в этот раз никто не вмешивался в её отношения с князем, хотя моя позиция на этот счёт и тебе, и ей известна. Анже хотела свободу, и она её получила, а в итоге моим людям снова приходится ликвидировать последствия скандала, спровоцированного неспособностью твоей сестры разбираться в мужчинах. ликвидировать последствия тем же способом, что и 4 года назад, перечрев в глаза оттлим бросает на меня требовательный сканирующий взгляд. "Поясни", требую резким тоном. Алиса, до побелевших костяшек, впивается пальцами в столешницу, ненадолго отводя взгляд в сторону. "Энш, дала мне понять, что ты причастен к гибели мэрдера. А он-то тут причём?" Раздражаюсь я, ощущая, как гнев пробивает стену самообладания. Мы вроде закрыли тему гигионы неудачного брака, поставили жирную точку и дали твоей сестре билет в вольную жизнь. А она опять умудрилась вляпаться по самые уши. Хватит, Ран, прикрикивает на меня Алисия, бесстрашно наблюдая, как я грозно поднимаюсь из кресла. Ты не имеешь права ни в чём обвинять Анжелину. Это ты допустил, чтобы твой полуумный приятель испоганил ей жизнь. Ты позволил ему приблизиться к ней, ты дал ему неограниченные полномочия, которые сукин сын использовал для многолетней слежки и преследования моей сестры. Ты не поверил ей, когда она обратилась к нам за помощью, умоляя защитить от твоего доверенного, потому что ему доверял больше, чем влюблённой дурочке. И я тоже пошла у тебя на поводу. Мы все её подвели, и не смей никогда, не смей говорить о Эндже в таком тоне. То, что произошло 4 года назад, и твоя зона ответственности тоже, Амиран. Всё сказала. Став почти вплотную к Алисии, я беру в ладони её бледное лицо. А теперь меня послушай. Я никогда не забываю о зоне своей ответственности, сладкая. Ты и сама это отлично знаешь. но даже учитывая все обстоятельства, Анжелину задат нельзя причислить к пострадавшей стороне. Жалость и сочувствие это меньше, чем она нуждается. Если ублюдка ликвидировали по твоему приказу, я тебя не осужу, накрыв мои пальцы своими, уверенно произносит Алиса, и глаза её вспыхивают от ярости. Я сама готова была убить его голыми руками за всё, что этот сукин сын сотворил, Сенж. Но ты должен был сказать мне ран, и ей тоже. Какого хрена Анджелина вообще о нём вспомнила? Она о нём и не забывала, Эмиран. Устало вздыхает Татлим, прильнув щекой к моей груди. Столько лет, ран. Разве болезнь может длиться так долго? Я не знаю, сладкая. Честно отвечаю на пропитанный горечью вопрос. Мы обязаны помочь ей мир, тихо бормочет Алиса. Она должна смириться и отпустить его. Что ты хочешь от меня, Татлим? голка спрашиваю, нежно поглаживая хрупкие плечи жены. Вздрогнув, она запрокидывает голову и смотрит мне в лицо. Позволь Эндже попрощаться с ним. Никогда не думала, что буду просить об этом, но если тебе известно, где похоронен этот Алиса морщится, словно ей неприятно произносить вслух имя дьявола, которого я, по её мнению, пригрел. Чёрт, просто скажи ей мир, она имеет право на последнее свидание. Ты не понимаешь, о чём просишь, любимая, ласково дотрагиваясь до щеки Алисы, заглядывая в умоляющие глаза. Когда я видел Энже в таком состоянии в последний раз, мы её чуть не потеряли. Я боюсь, мир Искренне признаётся Алиса. Я чувствую себя виноватой, потому что была слепа. Никто из нас по-настоящему не знал Энжи, не пытался заглянуть глубже, довольствуясь тем, что она нам демонстрировала. Мы её упустили однажды и можем потерять сейчас. Разве мы не дали Энжи всё, что она хотела? То, что она действительно хочет, никто не способен ей вернуть. С тоской отзывается Алиса. Я поговорю с ней, Татлим. Сдаюсь я, с тяжёлым вздохом отступая назад. Приведи её сюда и оставь нас наедине. Пообещай, что не обидишь Эндже Ран, настоятельно просит Татлим. Я утвердительно киваю, ощущая прилив тепла в груди. Моя тигрица всегда была такой, готовой биться за своих до последнего, и за это я люблю её ещё сильнее. Каждый день благодарю судьбу за то, что много лет назад Тегрёнок моей будущей жены случайно забежал в шатёр и угодил прямиком в мои руки. В ожидании скандальной гостьи я нетерпеливо прохожу к окну, выходящему в сад. Богатая и разнообразная растительность, окрашенная закатными лучами в разовато-ржавые тона, создаёт обманчивое впечатление, что моя резиденция затерялась в буйных джунглях, а не выстроена кропотливым трудом в сердце пустыни. К колоссальным физическим и интеллектуальным трудом, без которого королевство Анмар никогда бы не возникло и не разрослось до действующих границ, отвоевав своё место у рыжих песков Махруса. Сегодня в моей стране приходится воевать не только с подступающей пустыней и набегами кочевых племён, как это происходило сотню лет назад, Успех, стабильность, независимость и развитие требуют ежедневных сражений с бесконечным рядом угроз и препятствий. И даже самые мизерные победы достигаются путём жертв. В войне за власть или за жизнь всегда есть победитель и проигравший. И ново не дано. Утопический мир невозможен в нашей реальности. Правила придуманы не нами, задолго до нашего появления, и мы вряд ли способны изменить тысячелетний порядок вещей, но если приложить усилия и выработать чёткую стратегию, то можно внести коррективы. Могут пройти десятилетия, прежде чем будет заметен результат, но другого пути нет. Все, кто пытались сломать существующую систему мгновенно заплатили за свою смелость или глупость высокую цену. потянувшись за пачкой сигарет, я услышал, как открывается дверь. Сунув фильтр в губы, щёлкнув зажигалкой и глубоко затягиваясь горьковатым дымом. Я не часто курю, но сейчас тот самый момент, когда у меня нет желания бороться с соблазном. Анджелина не врывается и не набрасывается на меня с порога с вопросами, хотя я ожидал от неё именно этого. Шаги девушки спокойные и уверенные. Здравствуй, Амиран. Официально приветствует меня гостья, и я отмечаю для себя, что её голос на удивление сдержан и спокоен. Вероятно, вынужденное ожидание пошло Эндже на пользу, и Алиса не зря отправилась прощупывать почву первой, интуитивно догадываясь, что сестре нужно время, чтобы взять себя в руки и собраться перед серьёзным разговором. Бусичи, чьи искре эмоции мешают объективно оценивать действительность, но они же порой помогают увидеть то, что не способен заметить ни один хладнокровный аналитический ум. Алисия сказала, что у тебя есть ко мне вопросы. Сразу перехожу к делу, рассматривая вашетшое в отражении стекла. Анжелина всем своим видом демонстрирует прямой вызов анмарским традициям и правилам. Без хиджаба, с распущенными волосами и в брючном костюме, перехваченном наталей широким ремнём. Глубокий вырез, голые руки, ярко накрашенные губы. Королевский этикет для неё тоже пустой звук, и отчасти я знаю и понимаю, зачем и почему она это делает. Я сразу с самолёта не успела переодеться. Он же всё-таки находит в себе силы объяснить свой неподобающий вид. Звучит не очень искренне, но я принимаю извинения. Нерешительно остановившись перед моим столом, девушка сверлит выжидающим взглядом мой затылок. Оглянувшись, я предлагаю ей подойти ближе. Хочешь сигарету? Протягиваю ей открытую пачку, когда она встаёт рядом. Не откажусь, неуверенно кивает, удевлённо прищурившись. Я помогаю ей прикурить, изучающе всматриваясь в бледное лицо с припухшими от слёз глазами. Ана chaina пытается выглядеть уверенной и сильной, но её пальцы, сжимающие сигарету, предательски дрожат. "Сожалею, что твоя помолвка не продлилась долго. Заговорила я первой, чтобы ускорить процесс диалога. Гримальди накажут за неподобающее обращение с принцессой". "Не сомневаюсь", ледяным тоном отзывается Анжелина. "Я не собиралась выходить замуж за Себастьяна". добавляется следом. Тогда стоило сказать ему нет сразу, сухо отвечаю я. И снова оказаться в центре скандала, она с раздражением смотрит мне в лицо. Гримальди поставил меня в неловкое положение, публично заявив о моих намерениях. Мой отказ бы унизил его. Он просто застал меня врасплох. Ты встречалась с ним на протяжении длительного периода времени, Анджелина, напоминаю я. Брат, твоё сообщение было исключительно дружеским. Гримальди имел все основания надеяться на положительное решение, или я ошибаюсь? Ошиблась я, Амиран, признаёт НГ, туша сигарету в напольной пепельнице. Хорошо, что ты это понимаешь, благосклонно соглашаюсь. Я ошиблась 4 года назад, когда отдала тебе карту памяти. Развернувшись ко мне всем корпусом, агрессивно бросает Анджелина. Я сделала это, потому что Кол попросил меня. Он надеялся, что ты используешь хранящуюся на флешке информацию, чтобы вытащить его, а я даже не узнала, что там. Она делает шаг в мою сторону, сжимая ладони в кулаки. Я находилась в таком ужасе и отчаянии, не могла думать и анализировать. Я до последнего надеялась на то, что тот выстрел не попал в цель, что стреляли не в него. И даже когда мне сказали, что Кол умер, я всё равно верила, что это неправда, что это какой-то твой засекреченный план вернуть его домой, ко мне. Но ты не вернул мне его даже мёртвым. Анжелина бессильно всхлипывает, смахивая с лица ручейки слёз. И как мне жить теперь, зная, что я сама вручила единственный шанс на свободу моего мужа, его убийце? Анжелина, никакая информация не могла обеспечить свободу Колману Мердеру, бесстрастно произношу я, протягивая девушке бумажный платок. Он нарушил законы нескольких стран и в любом случае понёс бы ответственность за свои преступления. Украсть любимую женщину не преступление. Шептана, конкается лопетку и бросаем мне в лицо. Очнись, Анджелина. Мёрдер совершил не только твоё похищение, стиснув зубы, я вытягиваю руку в предостерегающем жесте. Не будь наивной. Колман натворил столько всего, что обвинений хватило бы не на одно пожизненное заключение. Мы любили друг друга, а ты его убил, потому что он мог стать угрозой твоей грёбаной империи. Ярость накричит Энже. Но Кол никогда бы не сделал ничего, чтобы навредить тебе и Анмару. Он бы провёл всю жизнь за решёткой, но никогда бы не согласился на сотрудничество с американскими спецслужбами против королевства или тебя лично. Его нельзя купить, Амиран, и ты это знал лучше других. Кол бы никогда не предал тебя. Он взял только меня. Я всё, что ему было нужно, больше ничего. Ничего. Горьков всхлипнув, она обессиленно прислоняется спиной к окну и закрывает заплаканное лицо ладонями. Ты не отрицаешь, шепчет Анжелина хрюпая носом. Ты это сделал. Я дал ему 2 дня, закурив новую сигарету, я отхожу в сторону, невидящим взглядом уставившись в окно. Мэрдер знал, что по его следу идёт Цейру и осознавал риски. Мы хотели вернуться вместе, бормочет девушка, оседая на пол и обхватывая свои колени. Он не успел и не оставил мне выбора. Почему ты не помог нам? Полный отчаянной боли вопрос повисает в кратковременной тишине. Выпустив струйку дыма, я смотрю на сжавшуюся наположенскую фигурку. Каким образом Анжелина вмешиваться в спецоперацию американских властей по задержанию международного киберпреступника. Если бы у меня был другой вариант не допустить того, что Мёрдер оказался в руках американской разведки, я бы им воспользовался. Я вытащил тебя и уверен, что Мёрдер благодарен мне за это. Благодарен? Speak with anger. Он пахал на тебя больше 10 лет, а ты выстрелил ему в спину. стрелял не я и не в спину, возражая глухим тоном, злясь на то, что приходится объяснять очевидные вещи. Пуля попала в грудь. Мёрдер увидел снайпера до того, как тот выстрелил. Он был готов к тому, что произойдёт. Что бы ты ни думала, Анджелина, Кол отдавал отчёт своим действиям и возможным последствиям, но всё равно делал то, что хочет, надеясь на удачу или счастливый случай, или чёрт знает, что ещё. Разрешён напросаю я. Он был мечтателем. Сквозь слёзы шепчет Анжелина. Хотел подарить мне весь мир и построить дом на холмах далеко-далеко возле океана, где мы были бы счастливы вдвоём. Содержав взклипнув, она растирает слёзы по лицу. И мы бы были, Амиран. Я знаю это. Просто знаю. Мердер заразил тебя своими иллюзиями, уверенно произношу я. В действительности ваша счастливая лодка не продержалась бы и года. Колман был болен, а ты слишком молода, чтобы это понять. Такова реальность, Анжелина. Ваша реальность, Амиран, дерзко перебивает Энжи. А мы с Колманом смотрели на мир одинаково, или ты считаешь, что я тоже больна? Я молчу, задумчиво рассматривая напряжённые черты, тени под глазами и покрасневшие веки, размазанную помаду на искусанных губах и выбитые буквы на пальцах. У Мердера есть похожая татуировка, но имя другое. Пиксель и Брайен. Вы сумасшедшие, озвучиваю неонадёживый вердикт. Тогда найди специалиста, который вылечит меня, потому что я не могу научиться жить иначе. В сердцах восклицает Анджелина, и бесконечная тоска в её глазах убеждает меня в том, что она не лжёт. Я пыталась, но ничего не выходит. Я играю в жизнь, но не живу по-настоящему. Цвета погасли, и я словно дальтоник на перекрёстке, каждый раз перехожу наугад. В глубине души надеясь, что однажды удача меня подведёт и моё существование закончится. А потом дико стыжусь этих мыслей. Мои родные не виноваты в том, что я умерла тогда вместе с ним. Ты неплохо справлялась и многого добилась за прошедшие годы, напоминаю я, пытаясь вытащить рациональной в сторону стойкой и сильной девушки. Твои родители гордятся тем, какой ты стала. уверенной, независимой и успешной. Не стоит перечёркивать и обесценивать достигнутые результаты из-за неприятного инцидента с Гримальди. Сейчас я благодарна, что всё произошло именно так. Скинув голову, Анжелина останавливает на мне непогашенный взгляд. Иначе я бы не узнала правду. Какую правду, Анжелина? Ты знал, что Себастьян дал наводку Цейруна Колмана? В голубых глазах холодным серебряным блеском мерцает сталь. Мне не предоставили подробности расследования. Потретительно качаю головой. Теперь знаешь. Моего мужа подвела неудача. Её голос натянуто звенит. Гримальди сделал это из-за меня. Ты ошибаешься, уверенно возражаю я, поняв, куда она клонит. Ты не виновата в том, что произошло, как не виновата в том, что Кол не был способен нести ответственность за свои поступки. Именно он подверг тебя риску, а не наоборот. Если бы можно было вернуть время вспять, я бы сама уговорила его бежать и Хватит, ты не понимаешь, что говоришь, резко обрываю его на полуслове и присев рядом, встряхиваю за плечи. Послушай меня, девочка. Твой муж был психически нестабилен, но отказывался от полноценного лечения и терапии. Я отправлял к нему лучших специалистов, настаивал на регулярных обследованиях, но Мэрдер упорно считал, что лучше знает, как справляться со своими проблемами, и умело убеждал меня, что ему это удаётся. Он не справлялся. Трёт головой Энжес, снова заливаясь слезами. Её состояние вилось хуже с каждым днём, но я бы помогла. Не помогла бы, категорично утверждаю я. Ты бы просто не успела, он мог умереть в любую минуту, Анджелина. У тебя на руках или в самолёте по пути в Асад. Я не понимаю, смагивая влагу со ресниц, хмурится Энжи. Мэрдер употреблял тяжёлые препараты много лет, сам себе назначая дозировку. Побочный эффект от хаотичного приёма привели к серьёзным повреждениям мозга. У него случались ишемические приступы, которые он даже не замечал. Последний должен был его убить, но пуля оказалась быстрее. Так ты успокаиваешь свою совесть, Амиран? яростно шепчет Анжелина, вскакивая на ноги. Я поднимаюсь ледяным, выдерживая её полный презрения взгляд. Моя совесть чиста, чеканю каждое слово. Как и твоя. Добавляю я, и её губы начинают мелко дрожать. Если бы я знал, чем всё это обернётся, то насильно бы отправил его на лечение. Я жалею, что не сделал этого, Анжелина. Нельзя спасти того, кто не хочет быть спасённым. Мёрдер сам запустил программу саморазрушения и не сумел вовремя остановиться. Он хотел! кричит она, срывая голос. хотел ради меня ты не знал его ты совершенно его не знал полностью потеряв контроль энджи бросается на меня но я успеваю перехватить её запястье отпусти его спокойно говорю я требовательно глядя в пылающие гневом глаза отпусти и продолжай жить она несколько раз дёргается пытаясь вырваться а потом внезапно сдаётся словно растеряв последние душевные силы Я не могу, Амиран, обречённо выдыхает Анджелина, прижимаясь мокрой щекой к моей груди. Скажи мне, где его похоронили? Ты должен знать, умоляет она. Я хочу увидеть это место, хочу почувствовать, что Коул больше нет. Мне остаётся только обнять терзающую девушку и дать ей то, что дикий ангел Коулмана-мэрдера так отчаянно просит. Через 15 минут в кабинет заходит специальный агент АРС по срочному запросу, направленный ко мне генералом Каттаном. Доставишь девушку в пункт назначения, распоряжаюсь я, кивая на застывшую в моём кресле Анджелину, сжимающую в ладонях кружку с тёплым травяным чаем. Сообщишь, когда будете на месте, там же получишь дальнейшие указания. Никаких остановок, даже если станет солёзно умолять. Будет исполнено, имир. щеканит вышколенный военный. Приблизивсь к Анджелине, я протягиваю ей абаю и телефон. На день это, коротко приказываю я. Стопившись, она смотрит на меня чуть ли не с благодарностью. Никаких других личных вещей брать с собой нельзя. В списке контактов телефона только один номер мой. Все остальные вызовы будут блокироваться. Хорошо? Торопливо кивая девушка суетливо натягивая абаю поверх брючного костюма. Туфли тоже оставь. Подходящую обувь тебе выдадут по прибытию, как и остальные необходимые вещи. Ладно, она снова трясёт головой, готовая согласиться с любым моим словом, но при этом абсолютно ничего не понимая. Закончив возиться с абаей, Энж скидывает туфли здесь же, готовая идти до машины босиком или даже бежать, если потребуется. Анжелина, абуся, тяжело вздохнув, ловлю её недоумевающий взгляд. От того, что я вижу в распахнутых глазах этой девочки, мне становится жутко и тошно одновременно. Столько лет, ран. Разве болезнь может длиться так долго? В памяти всплывает недавний вопрос Алисы, ответ на который теперь кажется абсолютно очевидным. Так спешить на встречу с мертвецом может только безнадёжно и отчаянно любящий человек. Ты уверена, что действительно этого хочешь? спрашиваю я, и Анжелина снова активно кивает. Тогда иди, Анжелина. Отступив в сторону, позволяю ей пройти к двери. Замешкавшись на пороге, она быстро оглядывается. Спасибо, Амиран. Благодарит своим лучиной улыбкой и исчезает в коридоре, так и не надев туфли, босиком, по песку, по пеплу. Я уверен, что она прошла бы даже по битому стеклу, ни разу не поранив ноги. Почему никто из нас не замечал? У дикого ангела есть крылья. Я какое-то время смотрю ей вслед, размышляя о том, каким последствием может привести моё необдуманное решение. Ещё можно всё отменить. Разум кричит, что именно это я и должен сделать. Куда увезли Энджи? Встревоженная Алиса, запыхавшись, несется ко мне со всех ног, хватает за руки. Она ничего мне не сказала, что происходит мир. Ничего сладкое. Качаю я головой, заключая жену в объятия. 콜먼 머더 умудрился взломать ад. Задача не из лёгких, но этот упрямый сукин сын справился.